Город Самбар. «Брат, ты это видел?» Внезапно ворвавшийся без предупредительного стука в кабинет мэра города Самбар, начальник охраны возмущенно жестикулировал руками, чем заставил его старшего родственника растерянно пытаться понять, что вообще происходит, прежде чем он продолжил говорить. «Этот охотник, вместо того, чтобы отдыхать, ночью снова отправился на охоту». И даже более того, он умудрился ликвидировать целую банду рейдеров за одну ночь. Я просто в шоке от этого. К тому же оказывается, что один житель нашего города, который жил у нас последние пять лет, и вроде бы ничем не отличался, постоянно бегал к этим рейдерам, передавая им важную для нас информацию. Я уже приказал арестовать не только всех тех, кто может быть с ним связан, но и охранников, которые его выпускали за пределы города. Видите ли, он им рассказывал о том, что у него родственники на плантациях живут. Однако он ездил именно к рейдерам, которых предупреждал о том, что и как происходит в нашем городе. — Ты мне сейчас хочешь сказать о том, что именно поэтому наши попытки их обнаружить и уничтожить самостоятельно банально провалились? — задумчиво проговорил Гир Магур, — внимательно глядя на своего возмущенно-мечущегося по кабинету младшего брата. «Ты мне это хочешь сказать?» «Прекрасно. Ну, тут по-другому и быть не могло. Я же тебе говорил, что рейдеры действуют почему-то слишком уж явно, так будто бы заранее прекрасно ориентируются в происходящем. Ты разве меня не услышал? Я тебе сразу говорил о том, что здесь может быть заметно чужое влияние». «Почему ты не предпринял меры?» «Как вообще все это произошло? Объясни мне!» Немного успокоившись и выпив витаминные настойки, Кармагур принялся уже более размеренно рассказывать всю историю, которая началась еще поздним вечером. Оказывается, городские охранники, заметив странную активность со стороны чужака, который вдруг ни с того ни с сего решил покинуть город на ночь глядя, тут же бросились к своему начальнику, и доложили ему о том, что этот разумный, сев на свой верный спидор, отправился куда-то за пределы города. Причем сделал он все это достаточно быстро, как будто куда-то спешил. Естественно, что начальник охраны города удивился подобной поспешности, но оказалось, что совершенно случайно охранники не сообщили ему о главном, о том, что этот разумный направился вслед за другой машиной, которая точно так же на ночь глядя покинула территорию города. Только это был местный житель, который уже, как оказалось, весьма привычно направился к своему родственнику, который вроде бы проживал где-то на плантациях. Вот только на какой именно плантации тот самый родственник проживал? И куда именно направлялся данный индивидуум, никто так и не понял. Да это было и не важно. По сути, это было привычным делом и поэтому они даже не обратили внимания на то, что происходило регулярно. Хуже всего было то, что городские охранники даже не подумали связать такую активность одного недавно появившегося в этой местности местного жителя с тем, что может быть связано с прямой угрозой интересам города, с излишней активностью рейдеров. А ведь взаимосвязь была и самая прямая, и явная. Этот же разумный, который уже зарегистрировался в городской управе как охотник, отправившись вслед за своеобразным беглецом, выследил банду рейдеров из двух десятков разумных, которых и перебил одного за другим. Фактически предоставив жителям города доказательства злого умысла, которые были слишком явными, ведь он умудрился захватить в плен живыми двух рейдеров. Один был молодым орком, который мало что знал, А вот второй, второй разумный был куда более серьезным индивидуумом. Это был главарь банды рейдеров, который был готов разговаривать, лишь бы не попадать в руки этого странного индивидуума. Я так и не понял, чем он этого бандита так напугал. Задумчиво пожал плечами в ответ на недвусмысленный вопрос мэра, глава охраны города» при этом растерянно оглянувшись на входную дверь, за которой промелькнуло любопытное личико его собственной дочери. Могу сказать только о том, что этот индивидуум умудрился так запугать главаря бандитов, что тот готов буквально на все, и даже рассказал о том, что его действительно наняли. Наняли именно блокировать наш город. А потом, когда мы пошли бы на поклон к его хозяевам... Эти разумные отправились бы к другому такому же свободному городу, чтобы пакостить уже там. «Ладно, это все понятно. Но ты мне объясни лучше вот что». Изрядно удивленный такими откровениями, Гермогурсия никак не мог взять в толк одну мысль, которая все еще не давала ему покоя. «Ведь этот главарь бандитов наверняка находится в розыске. И за его голову была назначена награда». Как этот разумный вообще согласился тебе его передать для допроса? Ведь любой охотник за головами сам прекрасно понимает, что по сути это его деньги. Ну да, так оно и есть. Спокойно пожал плечами трол, просто махнув рукой в сторону двери. Мы с ним договорились, что награду за голову этого индивидуума получит именно он. В данном случае он просто посчитал, что нам будет весьма интересная информация, которой владеет главарь банды. И его тоже понять можно. Вот я бы ни в какую не поверил бы в то, что в этой ситуации против нас играют такие игроки. И я подумал бы, что этот разумный просто пытается нас запугать и поднять собственную значимость. Но все было именно так, как он и сказал. К тому же этот поселенец, который доносил рейдерам про все наши телодвижения, тоже появился здесь не просто так. Он родом именно из того самого города, который решил подмять нас под себя. — Да хватит ходить вокруг да около! — раздраженно ударил кулаком по столу мэр города и прикрикнул на своего младшего родственника. — Говори уже прямо! Что за город против нас ополчился? Кто из наших соседей все-таки решил против нас сыграть? Кому мы покоя не даем своим существованиям? «Ты мне сейчас просто не поверишь!» Криво усмехнулся в ответ на его вспышку тролл, но, заметив снова нарастающее возмущение в глазах брата, спокойно поднял руки ладонями вперед, как бы успокаивая своего родственника. Как ни странно, но это одаренная из города Михур И не просто какие-то отдельно взятые, а именно представители совета этого города. Они слишком активизировались в последнее время и старательно пытаются всех подмять под себя». Почему и зачем они это делают, сейчас мне не совсем понятно. Но факт остается фактом, они это делают. И тратят на это большие ресурсы. Одно только снаряжение данных рейдеров меня заставило удивленно присвистнуть. Достаточно новые винтовки. Броня тоже не совсем старая. У меня в охране такого снаряжения нет. А у них, у рейдеров, оно есть. Да еще и в полном комплекте. Это разве нормально? Ты сам понял, что сейчас мне говоришь? Уже никак не скрывая свои растерянности, медленно осел в своем кресле мэр города, тяжело покачивая головой. Зачем им-то пытаться против нас что-то делать? Ведь они и так диктуют свою волю в нашем мире. У них космопорт стоит. Единственный на планете. Какой им смысл так поступать? Они и так могут диктовать свою волю, как это и делают, на все цены. В последнее время они вообще отказались нам поставлять партии оружия. А патроны вообще уже наперечет. И если у нас все закончится, что мы будем делать? А они вот такой фокус устроили с рейдерами. Какой смысл в этом может быть? Я тоже этого не понимаю, брат. Растерянно пожал плечами трол, который привык действовать быстрее, чем думает что часто спасало ему жизнь и выручало всю его семью из разных критических ситуаций. Но скажу одно. Нам нужно срочно распространить эту информацию среди свободных городов. Этот парень, Андрей, открыто сказал о том, что агент здесь может быть не один. А значит, этого рейдера могут убить прямо у нас под носом. Сейчас-то его охраняют мои люди. Именно те, кому я доверяю. Но мало ли... Когда он умрет, мы просто не сможем никому и ничего доказать. Все наши обвинения будут голословны. Я понимаю, что звучит это все глупо, но ты сам подумай. Зачем рейдеру нам врать в такой ситуации? Да и снаряжение группы говорит о многом. Есть тут еще одна банда рейдеров. И я думаю сразу дать заказ на них этому индивидууму. Но чтобы не произошло в такой ситуации, как этой ночью... Я запрещу всем местным жителям выезжать за город. Если кто-то из охранников им поможет или сам захочет съездить к родственникам на плантацию, то пусть сразу со своей головой прощается. Хватит уже все это позволять! Надо наводить порядок на наших землях! Или ты против, брат? В ответ на такой слегка пространный монолог мэр мог только покачать головой. А что он мог сказать? Ситуация действительно выходила из-под контроля. И единственный свидетель, который мог выступить как раз против тех, кто решил так поиграть со свободными городами, действительно имел достаточно большой вес в этой ситуации. Так что его просто нельзя было потерять. Да, впоследствии его все равно ждет казнь. За все те преступления, что этот разумный уже совершил. Но перед этим дадут выпить яду. Все же таких разумных оставлять живыми нельзя». Одно тело — простой рейдер, вроде этого молокососа, которого на пару вожаком брикбанды притащил охотник за головами. Его можно заставить отрабатывать вечно свои долги перед городом. А вот главарь банды далеко не такой покорный и разумный. Раз он сумел организовать целую группу таких индивидуумов, то вряд ли согласится с простой жизнью каторжного служащего который должен будет чистить канализацию под городом всю свою оставшуюся жизнь. Скорее всего, он попытается впоследствии либо вырваться из этой кабалы, либо как-нибудь нагадить городу, чтобы в результате случившейся проблемы никто не заметил его собственного исчезновения. А этого допустить было нельзя. Так что судьба главаря банда была предрешена заранее. Но побеседовать с ним лично мэр города все-таки решился — так как понимал, что все эти обвинения звучат слишком уж фантастически. Тем более, что он сам банально не понимал того, для чего одаренным было необходимо пытаться давить на обычных жителей этого мира. Чего они таким образом добивались? Ведь, по сути, они и так могли диктовать свою волю всем живущим под этим небом, что могло столь глобально измениться в ситуации. А ведь то, что что-то все же произошло можно было понять и без лишних подсказок. Их излишняя активность сама за себя говорила. Заранее подготовленная для этого дела комната, в которой проводился допрос, была буквально переполнена напряжением. Стены были специально закрыты темными тканями, затеняя окна и создавая атмосферу таинственности. В углу комнаты стоял тяжелый стол, на котором лежали фотографии главарей различных банд, Уже казненных и еще в розыске. Карты городов. На другой стороне стола сидел тот самый опытный охотник за головами, странно разумный, с холодным взглядом и отточенными движениями. Перед присутствующими, скованный крепкими веревками, сидел пойманный им главарь рейдеров. Его лицо выражало явный страх и тревогу. Но он старался все же сохранять некую хитрость в глазах. Все в этой комнате буквально кричало о скрытых интригах и темных секретах, уже не раз выпытанных здесь. Ты расскажешь нам все, что знаешь о заговоре руководства города Михур, как и обещал, а тебе подарят легкую смерть. Охотник за головами довольно равнодушно начал задавать вопросы, и его ледяной и его жуткий тихий голос, абсолютно без каких-либо эмоций, создавал стойкое ощущение непреодолимой силы. Мы уже и так знаем о том, что что-то крутится за кулисами. Но ты, вероятно, знаешь больше, чем готов признать. Так что слово за тобой. И помни, я долго ждать не буду». Главарь рейдеров тут же замер, погрузившись в свои раздумья, так как было сразу понятно то, что он явно намеревался начать торговаться. Но такое предупреждение, в котором все было ясно и понятно, просто лишило его таких возможностей. После короткого молчания он все же начал раскрывать детали заговора. Он рассказывал о встречах с высшими чиновниками того самого города Михур, тайных сговорах и планах по ослаблению всех соседних с их поселением городов. При этом его слова прерывались дрожью, и он постоянно оглядывался по сторонам, видимо, опасаясь, что кто-то услышит его секреты. Охотник за головами специально поддерживал напряжение, иногда задавая дополнительные вопросы, видимо, специально проверяя противоречия в его рассказе. Глава рейдера, в свою очередь, старался лишний раз не провоцировать охотника и явно сдерживался от нежелательных высказываний, полностью осознавая тот факт, что в случае провала его ждет мучительная судьба. В конце допроса атмосфера в комнате стала еще более напряженной, И глава рейдеров, хотя и был уверен в том, что полностью поделился информацией, все равно оставался в страхе перед тем, что может произойти дальше. С трудом преодолевая страх, он подробно рассказывал о деталях заговора, включая подробности зашилки групп рейдеров на территорию соседних, до сих пор свободных городов. Он описывал и то, как члены этих групп получали инструкции вести себя незаметно, под видом беженцев или странников, чтобы избежать подозрений в первое время, вплоть до начала активных действий полноценного отряда. Также он сразу пояснил и то, что целью всего этого было создание хаоса и паники среди местных жителей, чтобы сделать такие города уязвимыми для внешних атак и вмешательства властей того самого города Михур. Он рассказал и о планах поджога складов с продовольствием, атаках на торговые караваны и нападения на мирное поселение плантаторов, при этом подчеркивая тот факт, что рейдеры были должны действовать так, чтобы их противник не мог однозначно связать эти атаки с каким-либо отдельно взятым городом. В процессе допроса глава ридеров никак не скрывал своего страха перед возможным проявлением интереса охотника за головами к его телу. Он говорил, что его хозяева тоже не останутся в стороне, если он выдаст слишком много информации, и именно так пытался выжать из охотника как можно больше гарантий в обмен на свое сотрудничество. Но неумолимый охотник уверенно продолжал допрос, выясняя дополнительные детали — такие как имена ключевых фигур, даты предполагаемых атак и дополнительные тайные аспекты заговора. Все это происходило в атмосфере взаимной недоверчивости и напряженного ожидания того момента, когда правда выйдет наружу и все аспекты заговора будут окончательно раскрыты. После этой беседы руководителю города не оставалось ничего другого, как просто махнуть рукой. Главарю рейдеров кололись специальный препарат, который остановил его сердце. После чего взятый анализ ДНК отправился в тот самый аппарат-терминал, чтобы этот странный индивидуум все же мог получить свою награду. Эффективность данного охотника за головами действительно поражала. Более того, неожиданно для себя сам мэр города Самбар понял, что этот молодой разумный на самом деле чистокровный человек. Хуман? удивленно переспросил у него трол снова посмотрев в спину отправившемуся в сторону гостиницы разумному после того как он оставил на стоянке еще два грузовика со своими трофеями почему ты так думаешь брат в ответ тот просто напомнил о том что в момент допроса этот молодой паренек пару раз приближался к рейдеру крутя в пальцах какую-то спицу так вот пальцы у него были типичными для представителей человеческой расы. А ведь, по сути, именно в этом и можно было бы увидеть разницу. Потом он все же снял маску. И подбородок, и его лицо были типичными для разумного этого вида. Правда, чистокровных хуманов уже давненько в этом мире никто не видел. Эта раса была довольно плодовитой. И если было нужно, представители этого разумного вида никогда не гнушались связывать свое ДНК с чужим. Даже на территории города Самбар, Можно было найти достаточно много смесков, а вот чистокровных было очень мало. Чистокровных разумных любых других рас, а Хуманов они с братом уже давно вообще не встречали. У этого же разумного и кожа была чистой, и пальцы естественные для человека, не говоря уже о положении и форме его зубов. И вот же вопрос. Откуда на территории этого мира мог появиться чистокровный представитель именно человеческой расы? По сути, если бы он вообще здесь появился, то, скорее всего, остался бы в том самом городе Михур, представители которого, как оказалось, и пытались вредить другим разумным, живущим под этим небом, так как жизнь в этом мире сама по себе не была легкой. Однако сейчас все это дело было настолько тяжелым, что мэру города нужно было срочно заняться другим вопросом. И поэтому он тут же отправился к передатчику и через довольно сильные помехи все же сумел связаться с соседними свободными городами. Собрав так называемый совет свободных и объяснив этим разумным причины своего беспокойства подобным откровением, Гермогур задал им весьма недвусмысленный вопрос – по поводу того, а не возникали ли и у них в последнее время проблемы с появлением на территории собственных городов хорошо оснащенных и мобильных групп рейдеров. Не говоря уже о том, что представители этого самого города Михур по какой-то непонятной причине перестали передавать им товары и различные грузы. Причем даже несмотря на завышенные расценки. Сам Гир не скрывал того, что у них все так и происходило. Все эти его откровения, видимо, заставили задуматься всех присутствующих на этом сеансе связи, так как, немного погодя, сначала один, потом второй, а затем и все остальные руководители свободных городов были вынуждены признать тот факт, что им действительно в последнее время старательно мешали жить подобные факторы, не говоря уже о том, что поставки товаров, которые должны были попадать на эту планету извне, действительно прекратились. Это было весьма подозрительно, и все главы свободных городов заинтересовались таким необычным стечением обстоятельств. Тем более, что во время допроса сам главарь Рейдеров рассказал весьма странную вещь, свидетелем которой был сам. Когда он был на территории того самого города Михур, даже вне зависимости от того, что был в розыске, и за его голову была назначена награда аж в 250 тысяч кредитов, что уже открыто говорило о покровительстве со стороны властей этого поселения, то не заметил главного. За несколько дней, которые пробыл там, он ни разу не видел, чтобы челноки, которые стоят на территории космопорта, покидали поверхность планеты. Он даже рассказал о том, что местные жители были просто растеряны и даже в чем-то шокированы тем фактом, что в городе тихо. Обычно шум от постоянного перемещающихся объектов подобного рода, то уносящих какой-то груз на орбиту планеты, то возвращающихся обратно, все же дает про себя знать. И уже только этому можно было понять, что ситуация была осложнена этими странностями. У некоторых разумных, что присутствовали при этой беседе, тут же появилось подозрение о том, что в сложившемся положении есть весьма вероятный факт того, что по какой-то причине поставки на территорию данной планеты просто прекратились. И если рассматривать ситуацию с этой стороны, то становится понятно, что в сложившемся положении подобное действие со стороны представителей города Михур, который уже именовал себя великим, и никак иначе объяснить просто невозможно. И если это так, то тогда его руководству нужно экономить ресурсы, так как, по сути, восполнить их будет просто неоткуда. И в данном случае охоту на этих самых рейдеров, которые имели достаточно неплохое снабжение и припасы, хотя бы в виде тех самых патронов, необходимо вести как можно тщательнее. Конечно, при этом известие сам мэр города Самбар нахмурился, так как понял, что в сложившемся положении будет теперь сложно уговорить данного индивидуума, который являлся охотником за головами, Весь его груз трофеев в виде различных боеприпасов и оружия продать городу по прежним ценам. Ведь он уже и сам прекрасно понимал, что этот разумный далеко не идиот. Тем более, что он достаточно быстро понял, что появление разумного, который пытался передать информацию про него рейдерам, для него самого несет определенную угрозу. А значит, нужно будет платить. И платить достаточно много». И к тому же этот индивидуум пока что свой товар не собирался продавать. Он его приберегал до лучших времен. А как еще называть все то, что происходило? Для него лучшие времена уже наступили. Ведь если со стороны того самого города Мехур никаких поставок подобного рода больше не будет, то и им нет никакого смысла что-либо поставлять на продажу этим разумным. Естественно, что Гирмагур практически сразу приказал уведомить о случившемся казусе как торговцев, так и производителей различной продукции. В городе Самбар как раз ждали появление очередного торгового каравана из этого города Михур, который сам уже ничего не поставлял. Зато ресурсы намеревался закупать по достаточным бросовым ценам, ведь с торговцами из этого города предпочитали не ссориться. И уже только поэтому эти разумные очень нагло себя вели. Зато теперь, получив такие своеобразные откровения, местным жителям будет куда проще торговаться. И они могут просто потребовать производить так называемый бартерный обмен. Хотят они получить тот самый батат, который выращивают на плантациях возле самбара. Прекрасно! Пусть поставляют в обмен на него патроны и оружие поновее. И то по предоплате. Слишком уж хорошо представители свободных городов ощутили на себе за последнее время наглое поведение тех разумных. И сейчас им бы хотелось ответить данным индивидуумом тем же, тем более что сразу станет понятно, что именно вообще происходит. Если у них такие ресурсы имеются в ограниченном количестве, то такие разумные просто не смогут ничего поставлять. А значит, им придется начать торговаться и поднимать цены на подобные поставки с территории свободных городов. Это, конечно, был не совсем тот вариант, который хотелось бы самому мэру Самбара начинать продвигать. Ведь, по сути, таким образом можно получить враждебно настроенных одаренных, которые уже и так, судя по всему, не очень хорошо относились к тем, кто пытается жить по-своему и по своим собственным законам. Однако сам факт того, что они заранее засылали на эту территорию собственных агентов, уже говорил о предвзятом отношении к местным жителям. К тому же рейдеры, как оказалось, имели полноценный приказ, который гласил коротко. Им было категорически запрещено как-то вредить только тем самым плантациям батата, а все остальное не имело значения. Они могли убивать сколько им будет угодно местных жителей, что уже по своей сути говорило о многом. А жизнь разумных, которые могли попасть в жернова действия этих убийц, не интересовала одаренных. И это уже само по себе изрядно настораживало. Ну, не могли они быть настолько глупы. Ведь любая информация о подобных действиях, которая уйдет за пределы этого мира, может поставить крест на их поползновениях. Никто не помешает тем же торговцам, например, попытаться организовать космопорт в любом другом поселении этого мира. Нужно приложить совсем немного усилий и технологических изысков. Вот только в данной ситуации было возможно одно. Подобное поведение с их стороны было объяснимо только в том случае, если любое общение с разумными за пределами этого мира по какой-то причине стало в принципе невозможно. Хотя... Верить в это никому не хотелось бы. Но большинство местных жителей, которые уже родились именно здесь... Довольно равнодушно относилась к вопросу о том, что происходит за пределами мира. Да и здесь уже начались какие-то проблемы и сложности. И как быстро удастся решить вопрос с сообщением с другими мирами, выяснить будет сейчас довольно сложно. Именно поэтому руководству свободного города нужно быть наготове и настороже. Мало ли что может произойти в будущем. Лучше уж позаботиться о собственных интересах. Поэтому главами свободных городов единогласно было принято решение торговать с представителями города Михур только бартером. Между собой свободные города будут торговать, как и раньше это делали. Или бартером, или за кредиты. Но именно за наличные кредиты. Электронные деньги лучше приберечь до более удобных моментов. Тем более, что при помощи этих денег можно попытаться выкупить часть товара у данных индивидуумов которые по привычке прибудут за покупками опять же с теми самыми обезличенными банковскими чипами, что может сыграть против них. Конечно, в этой ситуации пострадавшим оказался и сам этот весьма необычный охотник за головами, который основную свою награду получил именно на электронный обезличенный банковский чип. Ну что же. Если он захочет, то можно будет с ним договориться и забрать у него электронные деньги, обменяв их на что-нибудь физическое. Нужно просто подумать, как следует, над тем, как можно будет разыграть эту ситуацию в будущем. Это имеет определенное значение для интересов города, ну и заодно для их собственной семьи, ведь неожиданно для всех именно от этого индивидуума стало зависеть многое. К тому же из невнятного бормотания пленных рейдеров стало понятно одно — Этот индивидуум каким-то невероятным способом умудрялся убивать рейдеров, фактически не используя огнестрельного оружия. Это было неожиданно. Теперь-то становилось понятно то, почему и сам Гермогор, и его младший брат, который был достаточно опытным бойцом в присутствии данного индивидуума, чувствовали себя не очень спокойно. Так как то, что он на виду не держал свое оружие, по сути еще ничего не гарантировало, И даже более того, если он пользовался только ножами, то этот индивидуум был чрезвычайно опасен, особенно с учетом того, что теперь патроны придется экономить. А это все имело достаточно важное значение, ведь патроны, по сути, были теми самыми ресурсами, которые имели свойство заканчиваться в самый неожиданный момент. И если все пойдет так и дальше, то станет понятно, что им стоит делать дальше – Хотя сам мэр города Самбар понимал, что ситуацию все это только усугубляется больше и больше. Им нужно как можно быстрее избавиться от всяческих угроз, вроде тех самых банд рейдеров. Именно поэтому, немного подумав после совещания с другими руководителями свободных городов, Гермагур решил все-таки побеседовать с этим охотником по информации, что имелось у его брата, По соседству с их городом было как минимум три достаточно крупных отряда рейдеров. Два из них данный индивидуум уже обезвредил, но оставался еще как минимум один, который мог все-таки подпортить жизнь местным жителям. Если получит какие-нибудь другие приказы в отношении тех же плантаций, к тому же сами главы свободных городов сейчас понимали, что им нужно начать торговать именно друг с другом, не рассчитывая на помощь тех, у кого есть космопорт. Ведь те разумные сами уже продемонстрировали тот факт, что никаких стратегических ресурсов поставлять просто не собираются, а значит, можно понять главное, им это ни к чему. Так что придется бороться за свое выживание самостоятельно. И тут ничего не по делу.